Глава вторая. Вино и разговоры. Костя. Девчонка мне нравилась и не нравилась одновременно. Лена. Она точно что-то скрывала, но у меня не было желания расследовать сейчас это дело. Фотки с Эриком мне показалось достаточно. Я не чувствовал опасности для себя и мог позволить ей переночевать в соседней комнате. Американские и русские научили меня помогать своим без лишних вопросов. Ни Кирилл Салманов, ни Алан Стерн не задавали мне лишних вопросов. Они доверяли рекомендации Казаева. Я также доверял Бергу. Если его бывшая здесь иногда живет и имеет ключ, то вряд ли нужно выгонять ее вон. Вообще стоило позвонить Эрику. Я даже набрал его номер, но он был вне зоны. К тому же не самое удобное время для звонка, учитывая часовые пояса. Признаться, голая девица впечатлила меня сильнее, чем следует. Казалось, как-то неприлично гнать ее вон или расспрашивать после того, как рассмотрел все прелести. Видимо, я одичал настолько, что просто хотел провести с кем-то вечер. Лена подходила для этого. Она не лезла за словом в карман, умела за себя постоять и достойно проиграть сильнейшему. Если перестанет поливать меня грязью, «Можно рассчитывать на приятную компанию». Да хоть бы и не перестала. Я был готов слушать живую русскую речь в любом виде. С матом даже пикантнее. Не отказав мне в компании, но и не изобразив энтузиазма, Лена вышла на задний двор и с королевским видом устроилась в одном из кресел. «Ты неплохо здесь обосновался», — отметила она, указав на барбекю и мои быстрые манипуляции. Пожалуй, только еда с огня делает это место сносным, честно признался я. Сегодня еще и ты. Я? Она усмехнулась, не желая принимать мое замечание за комплимент. В принципе, правильно. Я не самая приятная компания, самокритично заявила девушка. Без той палки в руке сойдет. Она снова хмыкнула и предположила. Ты настолько давно живешь один? Нет. Я вообще предпочитаю одиночество. Но оно мне нравится в России. Америка не для меня. Америка отличная страна. Не согласилась Лена. Особенно если есть дом, вид на закаты и горы и бутылка вина. Она встала, не дожидаясь моего ответа. Ушла в дом и вернулась с двумя бокалами и уже открытой бутылкой. Я вина не покупал точно. Откуда она его взяла? Как наколдовала? «Здесь всегда есть что-то приличное калифорнийское», сообщила Лена, ставя бокалы на столик и разливая в оба. «Я уже раскидал мясо на решетку, и запах дразнил нос. После тренировки я не только не помылся, но и не поел». Правда, присутствие Лены заставляло забыть о голоде. Пищевом. Она будила другие инстинкты. «Питался я тут хорошо, а вот спал плохо. Все время один». Военная служба научила обходиться без женщин. Я мог жить без секса, но в данный момент не очень хотел. Может, зря пригласил ее ужинать. Прям какое-то свидание. Она еще и вино притащила. Стараясь соблюдать приличие, я выпалил, наверное, слишком категорично. Мне не наливай, завтра за руль. Завтра будет завтра, философски изрекла девушка. Это легкое вино, без выдержки. Твоя масса тела не почувствует». «Нет», — настаивал я. «Зануда». Я не стал отвечать. Она была права. «Наверное». «Или у тебя режим с протеинами и стероидами?» Не унималась Лена. «Отказ от вина, секса и прочих радостей». Я пытался не поддаваться, но намеки на половую несостоятельность сильно злили и побуждали ответить. «Все мне можно». «Видимо, можно даже позволить даме надраться в одиночестве». «Ты всегда такая приставучая?» Я приподнял крышку, изучая мясо. Оно уже было наполовину готово. Удовлетворившись видом, я прошел к столу и демонстративно пригубил из бокала. «Видишь, пью!» Огрызнулся я без злобы, но с легким раздражением. «Ага, почти похож на человека в такой позе!» Я сжал зубы. «Что за девица?» «Даже исполняя ее желание, ты нарываешься потом на издевательство». Не стоило отвечать на очередную шпильку. Не стоило. Но меня раззадорила перепалка, и отчаянно хотелось узнать, куда она клонит. Я ответил. А в другой позе я на кого похож? На терминатора, который получил задание убивать. Я извинился за вторжение и применение силы в ванной. Лена глотнула вина и посмотрела на меня возмущенно. Нет, Костя, ты не извинился. Серьезно? Абсолютно. «Значит, я посчитал все мои родинки», — закончила за меня она. «Да, но еще я посчитал, что было бы весьма логично разобраться с обездвиженным объектом, который непонятным образом оказался в месте моего проживания. Боже, ты точно робот! Я пью вино и жарю мясо. Продвинутая прошивка. Это было так безобразно забавно, что я не сдержался и засмеялся» зато ты типичное человеческое существо со всеми вытекающими женскими штучками что же такое из меня вытекает переоценка значимости своего обнаженного тела например тут же предположил я это тонко завуалированное предложение снова раздеться лена приподняла бровь и сделала еще глоток в другой момент я бы сошел со скользкой темой но с ней мне нравилось продолжать вообще я не буду против но еще бы ты был «Мясо горит. Мясо в порядке. Как и твое тело». Мне нравилось дразнить ее в ответ. Что-то в этом было. Я не так часто разговаривал с женщинами в подобном ключе. Кажется, это можно было бы назвать флиртом, если вычесть попытки оскорбления. Я прошел обратно к барбекю и снял с огня наш ужин. Скорее всего, мне ничего не останется взять с собой в дорогу. Но ну и плевать лена нарезала стейк на куски а я накидал на решетку овощи и грибы ты всегда так ужасно ведешь себя с девушками поинтересовалась лена нет только с теми которые моются в моем душе значит мне повезло нет это мне повезло я немного одичал здесь без компании не принимай на свой счет твое появление немного взбодрило но вести вежливые разговоры я никогда особо не умел угу я тоже Она отправила в рот кусок мяса. «А еще я вегетарианка!» Второй раз за несколько минут я бессовестно заржал. «Ты просто букет противоречий, Елена!» Проговорил я, немного успокоившись. Она довольно улыбнулась, принимая это за комплимент. Поерзав, Лена встала с кресла, прихватила бокалы, и тарелку, отправилась на траву. «Неудобно!» — бросила она через плечо. «Надо быть ближе к природе!» Мне пришлось проследовать за ней, хотя никаких неудобств я не чувствовал. Но она унесла мясо, которое я отчаянно желал. Да и компанию тоже. Я уже лазил в горы сегодня. Сварливо заворчал я, устраиваясь рядом на траве. Зачем? Я не хотел жаловаться, но она сама спросила. Здесь больше нет развлечений. Хайк тоже не очень весело. Что поделать? Ты ненавидишь даже эти горы, да? Догадалась она. Лена сделала большой глоток. Я не хотел признаваться. Даже с моей обостренной ностальгией было немного подло унижать несомненную красоту здешних мест. Предпочитаю равнину. Зачем тогда приехал сюда? А ты? Ответил я вопросом на вопрос. Она усмехнулась. Ладно, один ноль в твою пользу. Разве мы состязаемся? А разве нет? Имей совесть, Костя. Ты минут пять прижимал меня сосками к кафелю в ванной. Я хочу хотя бы морально отыграться. Ничего не могу обещать. Продолжал я ее потравливать. Пришла моя очередь сделать глоток. Вино показалось слишком терпким. Совсем как девушка, которая его принесла. Но на удивление мне захотелось еще. И ее, и вина. — Где ты живешь в России? — спросила Лена. — В Москве. — Отвратительный город. «Знаю. Но лучше, чем вот это все». Я обвел рукой пейзаж с малиновым горизонтом. Лена пренебрежительно фыркнула. «Серьезно? Душная Москва лучше Калифорнии?» «Да». Она никак не могла поверить. «Почему?» У меня было много вариантов ответа. Хотелось соврать, но все та же ностальгия не позволила. Тоска сделала меня слишком честным. «Потому что я здесь». Они там. А, -а, а и то хорошо. Начала прозревать моя невольная соседка на одну ночь. Я думала, ты совсем куку, -ку, но оказывается просто очень русский. Я улыбнулся и взял пальцами кусок стейка. Прибор Лена не захватила, и я надеялся, что она простит мне пещерные манеры. Да, так и есть, подтвердил я ее теорию. Хронический русский. Давно в Штатах. «Слишком давно. Почти год. Сочувствую. Сочувствую». Она похлопала меня по руке. Я ждал логичного вопроса. «Что же меня заставило уехать?» Но Лена не спешила спрашивать очевидное. Несмотря на ее весьма прямолинейную позицию, она не лезла в личное. Зато сама поделилась. «Мне в Москве всегда душно. Даже зимой. Когда я там...» то всегда хочется уехать скорее. Понимаю. Мне тоже так казалось. Оставил кого-то там? Жена, подруга. Я глянул на нее, приподняв бровь. Вот тебе и не лезет в личное. Лена тут же объяснилась. Ну, не верю я, что ты скучаешь по Москве, а не по смазливой телочке. Нет. Отрезал я слишком резко. Телочки у меня нет. Лена подняла руки давая понять, что не полезет дальше в дебри. Мне стало неудобно за свою вспышку. — Извини, — поспешил я сгладить. — Я в разводе. Она участливо промычала. — Тяжелый разрыв? — Да. — Понимаю. — Ты тоже? — Развелась? — Нет. Девушка тихонько засмеялась. — Я не настолько жестока, чтобы выйти замуж и портить кому-то жизнь на законных основаниях. Я усмехнулся. «Мне кажется, ты к себе строга. Не надо быть милым, Костя. Я та еще заноза в жопе. У меня все нормально с самоопределением и с самоиронией». Добавил я, удивляясь ей в очередной раз. Лена махнула пальчиком над бокалом, намекая, чтобы я добавил ей вина. Пришлось сходить за бутылкой. Лена вытянула ноги и ждала меня, рассматривая последние всполохи заката. Я притормозил, чтобы рассмотреть ее. В душе меня больше интересовали родинки на ягодицах. Но в одежде она была не менее интересной и привлекательной. А еще моя внезапная гостья вдруг напомнила Настю. Тоже блондинка, стройная, со светлыми глазами, лет 25. А, глупости все. Так можно всех светловолосых девушек сравнивать с бывшей женой. Нет смысла. «Нельзя жить прошлым». Я усвоил этот урок, но ассоциации все равно крутились в голове. Пытаясь избавиться от них и перестать разглядывать Лену, я вернулся к ней на траву, налил вина в бокал. «Зачем вообще люди женятся?» — спросила Лена после доброго глотка. «Вот ты! Зачем женился?» Этот вопрос никак не помогал мне перестать думать о жене. Пришлось вспомнить время когда свадьба казалась обязательной. Сейчас все те мотивы были смешными, нелепыми. Потому что так принято. Тихо проговорил я. А развелся почему? Отвечать совсем не хотелось. Я отшутился. Это соцопрос? Мне интересно. Вроде бы даже искренне пояснила Лена. Не понимаю смысла в браке. Кроме финансовых отношений, которые регулируют закон. «Но это ведь не про любовь!» Я молчал. Сказать мне было нечего. Разговоры о любви никогда не были моей сильной стороной. «Ты любил ее?» Спросила Лена. «Да». «И она тебя?» «И она меня». «Почему тогда вы расстались?» «Разлюбили?» Можно было согласиться, но я не стал. «Почему-то?» «Было много других проблем. У меня. Она не хотела больше...» На этом следовало закончить, но я продолжил. Она просто не хотела больше меня. Значит, не любила, — беспощадно приговорила мою жену Лена. Бить себя пяткой в грудь и доказывать, что Настя меня любила, и я сам виноват, я, конечно, не стал, но и промолчать не смог. Ей лучше без меня, — проговорил я и допил свое вино одним глотком. «Как и проклятой Москве!» — неожиданно засмеялась Лена. Бабы, да? Что за подлые существа? Считаешь, что Москва тоже моя баба? Хохотнул я. Конечно. От ее аналогии я начал косеть. Москва та еще стерва. И шлюха. С ней хорошо, когда есть деньги. Но со временем даже затейливый секс надоедает. За деньги ведь. Но стоит уехать, становится скучно. Как будто все у вас было по любви. Тоска жрать начинает. Откуда ты можешь знать? Ты девушка и Москву не любишь. Мой брат фанат Москвы. Его оттуда выманила только приличная девчонка. Я качал головой, поражаясь, как точно девушка из Калифорнии описала мои отношения со столицей. Да и с Россией, наверное. Лена поднесла бокал к губам, но вина там снова не было. Она скривила алые губы, перевела на меня мутный взгляд. Знаешь, — По любви должен быть не брак, Костя. — А что? — спросил я, не представляя, как она ответит. — Секс.